Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь стойла, собака конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него вырабатывались уже свои особенные личные впечатления. Например, Обломовского кучера он любил больше, нежели повара. Скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех. Но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков. Тараску буфичку он терпеть не мог. Но этого Тараска он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете, потому только что Тараска был обломовский. Он обращался фамильярно и грубо с обломовым, Точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится своим идолом. Он обметает его и уронит иногда, может быть, и ударит с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей. Малейшего повода довольно было, чтобы вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже, сохрани, чтобы он поставил другого какого-нибудь барина, не только выше, даже наравне с своим. Боже, сохрани, если бы то вздумал сделать и другой». Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им, подавал чай и прочее, с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. отказывал им грубовато, барин депочивает, говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетней и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, и тогда не было конца восторгом. Он вдруг начинал вычислять достоинство барина — ум, ласковость, щедрость, доброту. И если у барина его не доставало качеств для панигирика, он занимал... у. Других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Если нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином. Вот постой, я скажу барину, — говорил он с угрозой, — будет тоже о тебе. Сильнее авторитета он и не подозревал на свете.